Однажды вечером, когда век уже привык к тому, что его патрон приезжает в Кэбе с каким-нибудь нечестивым историком, «Вот-вот, с каким-нибудь историком, переполненным неудобо произносимыми именами неведомых народов невероятного происхождения, воевавших на протяжении бесконечно долгих лет и с непостижимой легкостью вводивших несметные полчища за пределы известного географа мира». Так вот, однажды вечером назначенное время прошло, а патрон так и не появился. Прождав лишние полчаса, мистер Век вышел к воротам и дал свисток, сообщая мистеру Венусу на случай, если тот находится поблизости, что сам он дома и ничем не занят. И мистер Венус вынырнул из-под прикрытия стены соседнего дома. Добро пожаловать! Собрать по оружию! Добрый вечер, Вег. Уходите, брат мой, садитесь к моему очагу, потому что, как там говорится в песне на стихи Элизабет Гамильтон, «Злобы я не опасаюсь и коварства не страшусь, только правдой я прихщаюсь». И забыл, чем веселюсь тарам, тарам, тарам, тарам, тарам, тарам, тарам, тарам, С этой цитатой, более верной духу песни, нежели ее словам Мистер Век подвел своего гостя к очагу И вы являетесь, брат, как я не знаю что Точка точка. точку, просто не отличишь разливая вокруг сияние. Какое там еще сияние? Надежды, сэр. Вот какое сияние. А -а -а. Мистер Венус, видимо, сомневаясь в этом, недовольно глядел на огонь. Мы посвятим вечер нашему дружескому договору, брат. А после того, подняв кипящий кубок, Это я намекаю на рум с водой. На грок мы выпьем за здоровье друг друга, потому что, как сказал поэт, «И не нужна вам, мистер Венус, ваша черная бутылка, потому что я вам налью, и мы выпьем стаканчик с лимоном». как вы любите, за былое, за старину.